Приезда послов Талисии я не видела. Арвис попросил пересидеть это время дома. Просто за тем, чтобы у него не было лишнего повода для беспокойства. Спорить не стала. Что я на правительственные кортеджи в своем мире не нагляделась? Хихикнула, представив, как выглядели бы здешние кареты особо важных персон с синими шишками мигалок на крышах. Полный дурдом, ага. Я и сама нервничала. «Как там мой Эринале? Узнал ли, что хотел?» Вечером Арвис связался со мной, только чтобы сказать «Все в порядке, но меня не жди, я занят». Вздохнув, спустилась вниз, в кабинет, позвала Мариса и села за очередной кусок перевода учебника по химии. Правильно, китайцы говорят, догонять и ждать два самых тяжелых занятия. Он вернулся через два дня, черный, как головешка, криво мне улыбнулся, потом не успела я закрыть дверь, жадно поцеловал. Давай покормлю, помогу вымыться, а ты мне все расскажешь, да? Кажется, я уже вошла в роль образцовой жены. Да все просто. Отец еще жив, но очень плох. А меня прямо на приеме попытались отравить. И да, весной планируется большое наступление в Леорте. И как подавят сопротивление там, попрут на нас. Они же думают, что зали и закатные острова уже их. Упс, а я надеялась, что у нас есть три-четыре года. Ну что, теперь срочно таскаем тоннами из измерения в измерение взрывчатку и снайперские винтовки? И молимся тут Тутанхамону, чтобы хватило времени на подготовку. А в Лиорте захватчикам стоит устроить парочку неприятных сюрпризов. Кое-какие мысли на этот счет у нас были. Не зря уже хорошо понимавший русский язык «Ай» учитывался книгами про шпионские операции и партизанские войны. Воздушный шар с Карэдисом и Тиабром на борту совершил первый пробный полет, пока на длинном фале. Сейчас задачей было научиться плавно подниматься и спускаться и промерить расход топлива на час полета. Меня Арвис на испытание не взял из соображений секретности. Не полетел и сам, хотя ему очень хотелось, а побывавший в небе Тиабр был в восторге. Энтузиазма у него хватило бы на обоих братьев Райт и Можайского в придачу. Кажется, Аризента получила первого пилота. Через два дня Арвис проводил перекрашенного в шоте Тиабра с пистолетом и группой поддержки в Талиссию. Прикрытием рейда стал один из обычных в это время года караванов с зерном. Напоследок Арвис как следует подлечил Тиабра, и чтобы тот был бодрее, и чтобы можно было поддерживать ментальную связь. А последнем, впрочем, не подозревал и сам Тиабр. Но зато его ознакомили с планировкой личной тюрьмы Шиарда, расписанием смен караулов, всеми ловушками, паролями и тем, в какой конкретно камере нужно искать Майлта Динериса. Кстати, располагалась темница под землей, в большом саду рядом с дворцом Шиарда. Я бы не смогла спокойно гулять и нюхать цветочки, зная, что под моими ногами кто-то скрежечет зубами от боли. А Шарду Биарсию такое нравилось. Так что я не удивилась, узнав, что Тиабр получил еще и план дворца и весь наш запас рывчатки. Обозы ходят медленно. Таково одно из основных их свойств. Только через два дня Тиабр пересек границу и еще через пять дополз до Пьяранта. И все это время здесь, в Реалеи, Арвис развлекал гостей. Балы и фейерверки, зимняя охота на кабанов и туров и снежные забавы. Я не сразу поняла, почему он приходит не просто усталым, а по-настоящему вымотанным. Почти на грани срыва. И с трудом вытянула, что темноглазый красавец Шард Атер Вазилий обожает разглядывать Арвиса в упор, как котка на рейку в клетке, а сам вспоминает в это время о том, как они с братом пытались старшего Маэлта. и прикидывает, чтобы такое поинтереснее сотворить с младшим. И однажды Вазилий додумался: Не стоило ему вспоминать, как, бросив в каменный мешок измученного пытками пленного, они с братом мочились на него сверху. У Арвиса лопнуло терпение. «Не знаю, прав я или нет, но не позже, чем через три месяца, по возвращении домой, он умрет. Откажут почки», — вздохнул мой Эриналы. «А ведь я обещал неприкосновенность». «А кто пытался тебя отравить? Он?» «Весьма кстати вспомнила я». Ну и на какую неприкосновенность после такого он мог рассчитывать? Как говорится, что потопаешь, то полопаешь. Кто к нам с чем зачем, тот от того и того. Странный у вас язык какой-то, хмыкнул Арвис, тыкая с носом мне волосы. Ночь налета на тюрьму мы не спали вдвоем. Сидели в темноте, переплетая пальцы и сжав руки. К сожалению, сил Арвиса еле-еле могло хватить на два-три коротких контакта. Слишком большим было расстояние. Да и вообще силы надо было беречь. Безмысленной связи с Тиабром будет невозможно понять, где встречать воздушный шар. Арвис, понимая, что все равно ничем не в состоянии помочь, терпел сколько мог то есть до 5 утра. Потом сел на край постели, уставился в пространство, похлопал глазами, сделал неприличный жест и выдал эмоциональное. Есть! После чего рухнул лицом вниз, я его еле подхватить успела. Придя в себя, Улыбнулся и слезнул кровь с верхней губы. Отец плох, но жив. Они уже взлетели. Ветер северо-восточный, как надо. Дворец превратился в груду камней. Охранники перебиты, остальные узники разбежались. К сожалению, Биарси, похоже, остался жив. Засмеявшись, я кинулась ему на шею. Вечером того же дня на посольскую голубятню Талисии приземлились целых четыре птицы. И тут же Вазилий, махнув рукой на недосогласованные договора, и не закончившиеся праздники стал спешно готовиться к отбытию на родину. Интересно, что Арвису он это объяснил грандиозной победой над последними силами сопротивления в Леорте. Майл только глазами захлопал, а потом пожелал, чтобы такие замечательные события происходили как можно чаще. Еще через день. В реалею прибыл отряд горных егерей. Мы ждали гостей в безразмерном доме Барадиса, где можно было разместить без труда конный полк и сталелитейный заводик в придачу. Привезли и шар, с которого предстояло смыть нарисованный и звездкой громадный зубастый череп, видом которого мы порадовали население Талисии, и веселящегося Тиабра, и гордого Каредиса, и, наконец, Майлта Денериса. Киредосу Арвис сразу же вручил награду за храбрость, грамоту, наличное дворянство и кошелек с трехстами золотыми. Тябра хлопнул по плечу и пообещал сто патронов к берете и занятный журнал. «Интересно, последнее это он о чем?» Поймав мой взгляд, Арвис сглотнул и замял тему. «Ясно», – вздохнула, – «мужчины во всех измерениях одинаковы». Отца Арвис на руках перенес в ту комнату, где жила я, пока пряталась. Он считал, что показывать его в таком виде маме нельзя. И я была согласна. Человеческого в этих истощенных, покрытыми синяками и струпьями останках с переломанными костями осталось немного. Лишь взгляд серых глаз, пристально смотревших из-под спутанных прядей, перемазанных засохшей кровью седых волос. Папа раньше не был седым, ни единого волоска не было. Голос Арвиса дрогнул. Арвис, привет, сын, я верил. Все уже хорошо, да? Моим кормим лечим? Оптимизму тябра можно было позавидовать. Обернулся ко мне. Анна что тут делает? Мария, она моя Эриналэ. Что? Арвис, окстись. Ты же сам говорил, что она Гведрни я помню я еще тогда пожалел что ты так не кстати явился а теперь ты говоришь какая-то мэрия вот и жалей дальше а не какая-то а моя прикоснешься убьем тябр это долгая история улыбнулась я и зови меня пожалуйста ириме вот совсем не хочу опять быть какой-то мэрией сейчас скажите могу я чем-то помочь «Ну, меня ты здорово лечила Так что и тут пригодишься. Мне же придется вернуться во дворец. Вздохнул Арвис. Посмотрел на отца. Тот то ли уснул, то ли потерял сознание прямо у него на руках. Ничего, теперь не страшно. Мы его поставим на ноги. Глава 31 Сделай так, чтобы получить то, что ты хочешь, иначе тебе придется любить то, что ты получишь». Джордж Бернат Шоу С Майлтом Денерисом, моим свекром, я подружилась быстро и крепко. Я была восхищена, что он не только не сломался в застенках, но сохранил острый ум и чувство юмора. Да и сейчас без капризов и нытья выносил самые неприятные процедуры – а его, похоже, забавляли мои манеры нестандартное поведение и отсутствие сентиментальности. На себя я взяла перевязки, пятиразовое кормление и объяснение всего того, что у нас тут происходит. Кстати, голова у него варила здорово. На пятый день я решила, что уже можно повесить на стену зеркало, без риска, что Нерс так позволил называть себя старшим Аэлт, Шлепнется в обморок при виде своей седой черепушки со впалыми щеками и сломанным носом. Вот пусть смотрит. Будет стимул и есть лучше, и зарядкой заниматься. А как в порядок себя приведет, тогда и Майлите можно будет явить воскресшего мужа. Через неделю я все же поняла, что Вовкой в тридевятом царстве мне нравится быть куда больше, чем Флоренс Найтинген и, перепоручив уже не столь недужего Майлта одной из невесток Барадиса, вернулась в цех к родным паровозам и к любимому мужу, который вкладывал столько сил в лечение отца, что к ночи сам еле на ногах стоял. Нерс вздохнул. Похоже, ему нравилось со мной болтать. Взял с меня обещание навещать его не реже раза в день и отпустил воять минометы. А ведь были еще встречи с Аем. Требовалось узнать все, что можно, про производство бездымного пороха и взрывчатки, переработку нефти и многое-многое другое. Притащить запас пластида взамен того, которым снесли дворец Шарда, Раздобыть, сколько получится патронов и еще хотя бы пару пистолетов. Присмотреться к снайперским винтовкам и встречной ходкой переправить издержавшемуся Аю пару кошелей с золотом на продажу и так далее. Я настолько замоталась, что и не прореагировала, когда женские дела не пришли вовремя. И вообще не пришли. Запросто. Переутомление, стресс, хронический недосып. Бывает. Да и с Арвисом в этом месяце мы почти не спали вместе. Все время что-то мешало. Выкинула из головы сбой цикла и села читать отчеты егерей, обследовавших русла горных рек, стекавших к морю. Ага. На одной уже даже есть озеро, запрудить будет совсем просто. С двумя другими придется помучиться, устраивая каскады из двух-трех плотин поменьше. Кстати, в будущем это отличное место для гидроэлектростанций. Вот научимся делать сталь, годящуюся для лопаток турбин, и построим. Представила Майлтовский замок сияющий окиновогодняя елка электрическими лампочками. «Было готичненько, станет гламурненько, но в розовой красить не будем, не люблю я такого». Единственным, чего я не понимала, было то, почему Ая до сих пор не пускают домой. Выходило, что, несмотря на наши старания, решающего перевеса мы так и не добились. Либо до чего-то не додумались, или, может, нужно пережить прямое противостояние, «Разгромить врага, и только тогда Майл сможет вернуться на родину?» «Непонятно. Пока же оба брата на пределе сил, как хомяки перед голодной зимой, перли к себе в закрома все, что казалось им полезным. Учебники по разным предметам, специальную литературу, образцы тканей, пластиков, металлы, небольшие приборы и агрегаты». Запас патронов, достаточный для того, чтобы устроить революцию на Кубе, а заодно и в Гондурасе. Черенки разных сортов смородины, малины, облепихи, кустики садовой земляники с клубникой и клуб незагадочного растения топинамбур. Я заприметив на кухне одну из доставшихся мне от бабушки странно удобных квадратных жестяных банок для сыпучих продуктов с надписью «На боку Ленинград». И шпилем Петропавловской крепости попросила себе такую. А что? В реале ничего подобного нет. Удобно однозначно. Мышам и крысам не по зубам. Вот спорить могу, будет спрос. А деньги нужны всегда. Еще потребовала пасты про запас, схему зубного кресла и пяток хороших сверел. Вдруг да пригодится. Лучше б все это в комплекте с хорошим стоматологом, Но где же найти согласного провалиться черти куда без гарантии возвращения? Кстати, интересно, кого бы вынесла из Аризенты на землю вместо того стоматолога? Для Тиабра, кроме свернутого в трубку журнала, который мне так и не показали, Ай раздобыл красную футболку с грудастой Памелой Андерсон. Я в принципе не возражала. Тиабру такое точно понравится. Естественно, если Пэм станет новым каноном орезенской красоты, ну, значит, мне опять не повезло. Я не в струе снова. Но мысль о футболках пришлась мне по вкусу. Аналог хлопка в оризенте был. Всякие ситечки и байки делать уже умели. И простенькие станки были тоже. То есть нужно привести образец продукции, пару футболок и трусов, схему продвинутого станка – и выдать все это Барадисову родичу, тому, который с гамаками. Он справится». От чтения инструкции про получение нитроглицерина я пришла в ужас. Эта дрянь взрывалась от всего, даже от кашля в соседней комнате, и путь внедрения был просто вымощен трупами подорвавшихся химиков. Вспомнила, как читала, что даже Нобель занялся своим динамитом после того, как у него, унеся множество жизней, рванул нитроглицериновый заводик. Свой страх мне удалось донести до К2. Тот пообещал подумать над мерами предосторожности, и пока процесс не отлажен, делать все в микроскопических дозах. Гремучая ртуть, которая нужна нам была для капсулей, таких страхов у меня не вызывала. А больше всего понравилось почему-то гремучее серебро, и получать его было проще всего. Растворить металлическое серебро в азотной кислоте, немного подогреть, влить в спирт и игрить на водяной бане дальше, до начала реакции. Выделяется гремучее серебро в виде иголок. Правда, они тоже взрываются от мышиного чиха в соседнем амбаре. Но вообще во взрывники и химики у нас собрался пойти Ай. Вот вернется и сам будет курировать все это безобразие». К тому же у него, единственного из нас всех, уже был приличный практический опыт стрельбы и подрывных работ. Между делом, я заинтересовалась боевыми отравляющими веществами, начиная с Иприта и Фазгена и кончая всякими Заринами и Заманами. Да, Фазген мы могли бы получить, и Иприт, наверное, тоже, но мне казалось, что лучше погибнуть самой, чем тащить эту жуть еще в один мир». Все же должен быть предел. Арвис добился соглашений с западными княжествами. После смерти Поленниса переговоры волшебным образом стронулись с места. Соседи внезапно осознали, что им ни к чему великая Талисия под боком, ибо сожрет и не поперхнется. И по разумной цене предложили в помощь своих наемников, которых Арвис тут же и отправил кружным путем через керт в Лерту дав задание немедленно отбить еще пару перевалов, перерезав снабжение и вообще до следующей осени поганить жизнь талисийцев как только можно. А смогут вытурить из страны, получат премию в тройном размере. Кстати, в Леорте же обнаружился пропавший претендент на престол Талисии – Оксавий. Оказалось, что он тоже сидел в застенках сводного брата. И когда Тиабр выпустил узников – сумел сбежать на юг и не попасться. Нас это устраивало как нельзя более. У Биарсия и головной боли добавилось, и на кого свалить происшедшее он теперь не знает. Сами мы вели в обоих горных проходах фортификационные работы. Посмотрев со своей стороны границы на это насыпание земляных валов и строительство семиметровой стены, Шард Биарсий, наверное, за живот бы от смеха схватился. Больно жалко выглядела эта возня. Десяток лестниц, вязанки с хворостом и все наши укрепления лягут к его ногам. Но так только казалось. Потому что под прикрытием явных и примитивных земляных работ творились замаскированные гадости. Например, рылись прикрытые тонкими деревянными щитами и присыпанные песком щелочки рвов, заполненных горючей нефтью. Озеро Тхао запрудили так, что уровень воды поднялся еще на несколько локтей. Если взорвать перемычку, будет всемирный потоп не меньше, лишь бы все успеть.